«Что случилось с мышкой, папа?» – спросил Рикки. Марк на мгновение задумался. «Здесь нужно будет проявить осторожность, если он не хочет напугать детей и жену перед самым первым Джонтом. Главное – убедить их, что сейчас все в порядке, и основная проблема уже давно решена». Тут у него возникли небольшие затруднения – «Да ужас, безумие, смерть! Ничего себе, небольшие затруднения!» Карун поставил коробку с надписью «Мы из магазина Стагполз» на полку и взглянул на часы. Оказалось, он застегнул их вверх ногами. Он перевернул часы и увидел, что уже без четверти два. Компьютерного времени осталось всего час с четвертью. «Как быстро летит время, когда тебе не скучно!» — подумал он и хихикнул. Открыв коробку, он сунул туда руку и вытащил за хвост пищащую белую мышь. Посадил ее перед порталом и сказал «Ну, вперед, мышь!» Та шустро спустилась по стенке ящика из-под апельсинов, на котором стоял портал, и бросилась на утек». Ругаясь, Карун кинулся за ней и едва не накрыл ее ладонью, но в этот момент мышь шмыгнула в щель между досками и исчезла. «Зараза!» — закричал Карун и побежал обратно к коробке. Успел как раз вовремя, чтобы столкнуть с края назад в коробку еще двух потенциальных беглянок. Затем он извлек вторую мышь, на этот раз ухватив ее за тельце. По профессии он был физиком и повадки мышей знал плохо, после чего захлопнул крышку коробки. Эту он просто бросил. Она вцепилась Карону в ладонь, но не удержалась и полетела, кувыркаясь и болтая лапками через портал. Тут же Карун услышал, как она приземлилась на ящике в другом конце сарая. На этот раз, помня, с какой легкостью от него удрала первая мышь, он бросился туда бегом. Но оказалось напрасно. Белая мышь сидела, поджав лапки. Глаза ее помутнели, бока чуть заметно вздымались. Карун замедлил шаг и осторожно приблизился. Работать с белыми мышами ему почти не доводилось, но в данном случае, чтобы заметить, что с мышью что-то не так, многолетнего стажа не требовалось. Мышка после перехода чувствовала себя не очень хорошо, сказал Марк детям, широко улыбаясь, и только жена заметила, что улыбка его чуть-чуть натянута. Карун потрогал мышь пальцем. Если бы не вздымающееся при дыхании бока, можно было бы подумать, что перед ним нечто неживое, набитое соломой или опилками, может быть. Мышь даже не взглянула на него. Она смотрела только вперед. Он бросил через портал подвижное, очень шустрое и живое маленькое животное. Теперь же перед ним лежало нечто похожее на восковую копию в которой жизнь едва-едва теплилась. Когда Карун щелкнул перед маленькими розовыми глазками мыши пальцами, она моргнула и, повалившись на бок, умерла. «Тогда Карун решил попробовать еще одну мышь», — сказал Марк. «А что случилось с первой?» — спросил рики Марк снова широко улыбнулся. Ее с почестями проводили на пенсию. Карун отыскал бумажный пакет и положил туда мышь. Позже, вечером, он собирался взять ее к ветеринару Москони, чтобы тот произвел вскрытие и сказал ему, все ли у подопытного зверька в порядке внутри. Правительство, конечно, не одобрило бы, что он привлёк частное лицо к исследованиям, на которые они, едва узнав о результатах, тут же навесили бы гриф строжайшей секретности. Но это уже их дело. Карун планировал держать великого белого отца из Вашингтона в неведении как можно дольше. Не так уж сильно великий белый отец ему помогал. Поэтому он может и подождать». Ничего с ним не случится Затем Карун вспомнил, что Москоне живет в другом конце Нью-Палца А бензина в машине не хватит и до центра города Не говоря уже об обратной дороге Часы показывали 0203. Оставалось меньше часа компьютерного времени а вскрытие можно будет подумать потом Карун соорудил небольшую горку Спускающуюся ко входу в первый портал «Первая Джонт-Горка», — сказал Марк детям, и Пати, представив, видимо, себе горку для мышей, обрадованно засмеялась. Он запустил туда новую мышь и закрыл выход книгой. Мышь потолкалась по углам, побродила немного, обнюхивая незнакомые предметы. Потом двинулась к порталу и исчезла. карон побежал ко второму порталу. На ящике лежала мертвая мышь. Ни крови, ни распухших участков тела, что могло бы свидетельствовать о каких-то резких перепадах давления, от которых полопались бы внутренние органы, Карл не заметил. Возможно, кислородное голодание. Опять же нет. Карл нетерпеливо покачал головой. Для перехода мыши требовалось всего лишь доля секунды Его собственные часы подтвердили, что времени на переход совсем не тратится Или тратится, но чертовски мало Вторая белая мышь отправилась в тот же бумажный пакет, что и первая Карун достал третью, четвертую, если считать, счастливую беглянку, что уползла в щель И отвлеченно подумал «Что кончится раньше?» «Компьютерное время или белые мыши?» Эту, ухватив понадежнее пальцами за тельце, он сунул в портал хвостом вперед и увидел, что из второго портала появилась задняя половина мыши. Маленькие ножки лихорадочно скребли по грубой деревянной поверхности ящика. Карун вытащил мыши из портала. Никаких признаков кататонии. Она еще и укусила его до крови между большим и указательным пальцами Карун торопливо бросил ее в коробку с надписью «Мы из зоомагазина Стакполз» и принялся дезинфицировать укус перекисью водорода из хранившейся в лаборатории аптечки первой помощи Потом залепил укушенное место бактерицидным пластырем и, перерыв всю лабораторию, отыскал наконец толстые резиновые перчатки Время убегало, убегало, убегало. Часы показывали 0-2-11. Карун извлек из коробки еще одну мышь и сунул ее хвостом вперед в портал, целиком. Затем поспешил ко второму порталу. Мышь прожила почти две минуты. Она даже пыталась бежать. Шатаясь, сделала несколько шагов по ящику, упала на бок, с трудом поднялась, но так и осталась на месте. Карун щелкнул у нее над головой пальцами. Мышь дернулась вперед, сделав еще, может быть, четыре шага, и опять повалилась на бок. Бока ее вздымались все медленнее, потом дыхание прекратилось, и мышь умерла. По спине у Каруна пробежали холодные мурашки. Он достал еще одну мышь и сунул ее головой вперед, но только до половины. Из другого портала появилась голова и передняя часть маленького тельца. Карун осторожно разжал пальцы, приготовясь тут же схватить зверька, если тот попытается улизнуть. Но мышь осталась на месте. Половина ее у одного портала, половина у второго в другом конце сарая. Карун перебежал ко второму порталу. Мышь еще была жива, но ее розовые глаза помутнели у сыни шевелились обойдя портал карн увидел удивительное зрелище перед ним оказался поперечный срез мыши так случилось и с карандашом крохотный позвоночник животного оканчивался белыми концентрическими кружочками кровь двигалась по сосудам в маленьком пищеводе что-то перемещалось по крайней мере подумал он и написал позже в статье для популярной механики «Эта установка может служить великолепным диагностическим аппаратом». Потом Карун заметил, как движение органов замедляется, и через несколько секунд мышь умерла. Он вытянул ее из портала за мордочку и опустил в бумажный пакет. «Достаточно белых мышей», — подумал он. «Мыши мрут» и если их пропускать через портал целиком, и если только наполовину, но ну головой вперед, если же засунуть мышь наполовину, но ну хвостом вперед, она бегает, как ни в чем не бывало. Что-то здесь кроется. Может быть, сенсорная перегрузка. Наугад предположил он. Может быть, в процессе перехода они видят, или слышат, или чувствуют, господи, возможно, даже обоняют телевизор, Нечто такое, что буквально убивает их. Что бы это могло быть? Ответа он не знал, но собирался узнать. У карана оставалось еще около сорока минут до того момента, когда его терминал будет отключен от компьютерной сети. Он открутил от стены у кухонной двери термометр, бросился обратно в сарай и сунул его через портал. На входе термометр показывал 83 градуса по Фаренгейту. На выходе ту же самую цифру. Порывшись в пустой комнате, где хранились детские игрушки, которыми Карун развлекал, случалось наезжавших в гости внуков, он отыскал пакет с воздушными шариками, надул один из них, завязал и запихнул через портал. Шарик выскочил из другого портала, целый и невредимый. В каком-то смысле ответ на предположение Каруна о резких перепадах давления в процессе, который он уже начал называть про себя Джон-процессом. Когда до конца компьютерного времени оставалось не больше пяти минут, он бросился в дом, схватил аквариум с золотыми рыбками, внутри тут же возбужденно заметались Перси и Патрик и бегом потащил его в лабораторию. Запихнув аквариум в портал, он побежал в другой конец сарая. Патрик плавал кверху пузом. Перси медленно, словно оглушенный, кружился у самого дна аквариума. Потом тоже всплыл пузом вверх. Карун уже хотел убрать аквариум, когда Перси вдруг судорожно дернул хвостом и вяло поплыл. Медленно, но, похоже, верно, он справлялся с воздействием, которое оказал на него переход». И часам к девяти вечера, когда Карун вернулся из ветеринарной клиники Москони, Перси снова вел себя как обычно. Однако Патрик умер. Карун насыпал Перси двойную дозу рыбьего корма и с почестями похоронил Патрика в саду. Когда компьютер все-таки отключился, Карун решил отправиться к Москоне в надежде, что его кто-нибудь подбросит до места, и без четверти четыре в джинсах и спортивной куртке яркой расцветки он уже стоял на обочине дороги номер 26, вытянув руку с отставленным большим пальцем. В другой руке он держал бумажный пакет. Спустя некоторое время рядом остановился Чавет, размерами чуть побольше банки сардин. И Карун сел в машину. «Что в пакете, старик?» Спросил молодой водитель. «Дохлые мыши», — честно ответил Карун. В конце концов рядом с ним остановилась еще одна машина. И на этот раз, когда сидевший за рулем фермер спросил его о содержании пакета, Карун сказал, что там сэндвичи. Одну мышь Москоне подверг вскрытию тут же. С остальными пообещал разобраться позже и позвонить. Предварительные результаты не обнадеживали Насколько Моско не мог судить, мышь была абсолютно здорова Если не считать того факта, что она все-таки умерла Увы